491. Матерь Агни-йоги. Мы озабочены состоянием в мире. Энергии света, проливаемые свыше, не могут коснуться заскорузлых сознаний. Тупость и отрицание завела человечество в тупик. Ведь если даже перед концом не обратятся к свету, можно предвидеть, чем это кончится. Положение в мире очень серьезное.